И он неожиданно впервые заплакал. Потом, успокоившись, просил разыскать одну даму по имени Валентина Ивановна, которую он видел тогда в ресторане. Передайте ей, сказал он. Пусть придёт на суд, пусть сядет впереди. Видеть её хочу, ещё раз взглянуть. Передайте, пусть непременно придёт. Я люблю её.